Из одного листа. Оригами, Кимона, Фуросики. Из трех японских слов этого заголовка нашему человеку привычнее всего второе, то есть Кимона. Хотя Кимона лишь одно из проявлений уникальной манеры мировоспитания, не сказать магии, которой владеют японцы и на которой строятся львиные доли их бытовой философии. Разговор обо всей этой троице Кимона, Оригами и пока еще загадочен для нас Фуросики. Это непосредственное продолжение предыдущей истории о свитках, пришедших в Японию из Китая еще в седьмом столетии нашей эры. Эту же хронику мы начнем с истории человека, который уже в XX веке обобщил все три этих древних искусства в единую науку и научил ею пользоваться весь цивилизованный мир. Итак, господа, Госекай и Тасимас, прошу любить и жаловать. Акера Юсидзава, годы жизни 1911-2005. Виртуозный чертежник, инженер-машиностроитель, философ-сподвижник, гуру прикладной геометрии, рыцарь ордена восходящего солнца, мастер японского национального искусства оригами. Добрейший души человек со сложной судьбой. Родился он в 1911 году, сразу после русско-японской войны, в небогатой крестьянской семье, жившей в заводском поселке Каминакава. При этом Первая мировая только еще разгоралась, и Японию сотрясала одна неурядица за другой. Детство Акеры пришлось на Большое Кантосское землетрясение 1923 года, и разруха преследовала его всю юность. Несмотря на это, родители не жалели сил на его образование. В 13 лет он пошел работать, но продолжал учебу уже на вечерних курсах. А в 22 года устроился простым рабочим на машиностроительный завод. Однако руководство сразу обратило внимание на его образованность и талант рисовальщика, и Акеру назначили заводским чертежником. Когда же ему поручили читать элементарную геометрию для рабочих на заводе, он начал использовать для иллюстрации своих мыслей чистые листы бумаги. Вот так оно должно вертеться, складываться, ходить, объяснял он студентам чертеж очередной детали, сгибая листок самыми разными, но такими наглядными способами, что даже самые туговатые на ум работяги очень быстро понимали, чего от них хотят. Эти наглядные лекции приносили такой эффект, что руководству просто диву давалось. Сначала ему позволили использовать все эти гнутые бумажки, оригами, на лекциях, что по тем временам было большим исключением. А потом уже на рабочем месте, за столом или чертежной доской, разрешили забавляться с любимыми бумажками сколько душе угодно. Представьте, сидит человек на работе и получает зарплату лишь за то, что делает фигурки из бумажек. Впрочем, зарплата его, как и всех вокруг, была мизерной. И в целом судьба этого великого человека сложилась так, что всю первую половину жизни он провел в бедности, выбраться из которой ему удалось лишь к 50 годам. На гребне Второй мировой войны Йоситзаву мобилизовали в медицинский батальон и послали на службу в один из военных госпиталей Гонконга. Особых страстей вокруг него не кипело, и слава богам, ему никого не пришлось убивать. Служил он в госпитале обычным медбратом и постоянно развлекал раненых и больных, украшая их койки все новыми игрушками из бумаги. Вскоре, однако, он заболел и сам, его комиссовали и отправили обратно в Японию. Жена его к тому времени скончалась, и еще несколько лет после войны он жил в родном поселке один, перебиваясь случайными заработками. И только в 1951 году Йосидзава получил возможность заявить о своем искусстве когда журнал Асахи Граф» решил проиллюстрировать одну из статей бумажными фигурками животных из китайского календаря. Редактор журнала обратился к Юсидзави, который выполнил работу настолько мастерски, что номер журнала за январь 1952 года произвел фурор по всей стране, а автор фигурок в одночасье прославился как в Японии, так и за ее пределами. В 1954 году он выпустил свою первую книгу. «Новое искусство оригами», и в этом же году он основал Международный центр оригами в Токио. За всю свою жизнь Акера Юсидзава создал более 50 тысяч уникальных моделей оригами, многие из которых являлись визуальными доказательствами сложнейших геометрических теорем. Помимо этого, он написал 18 книг по оригами, а также изобрел технологию мокрого оригами, по которой из плотной, но смоченной бумаги можно создавать фигурки даже с округлыми формами. Более того. Для всех любителей оригами по всему белому свету Йосиф разработал универсальную знаковую систему, так называемую азбуку оригами, которые могут легко, без всякого перевода, понять люди из самых разных стран. Ликбезовый минимум этой азбуки состоит из 20-30 символов. Для более сложных конструкций существует отдельный знаковый набор. Глядя на эти знаки, чуть ли не пингвин сумеет понять, что нужно делать с этим листом бумаги. Здесь сложить вот так, здесь повторить действие, здесь равными частями завернуть вот так, теперь надуть и так далее. Уже в 1970-е 1980-е годы поклонники оригами всего мира, вдохновленные этой знаковой системой, создавали клубы оригами в самых престижных университетах мира, включая Стэнфорд и Калифорнийский университет в Сан-Диего, где членом такого клуба был сам Стив Джобс. Среди ученых стало высшим стилем доказать какую-нибудь теорию с помощью моделей за регами. Смотрите, мол, здесь именно столько углов сочетается, а столько переходит друг на друга, и это все из одного листа. А теперь вспомним, о чем шла речь в самом начале книги. О работе с пустотой. О том, что в театре, в музыке, в танце, в поэзии, изобразительном искусстве японцы считают особо важным. Не только показать, нарисовать, сыграть, спеть, а обязательно проработать еще и паузы, промежутки между объектами, в каждом отдельном случае находя гармонию с пустотой. В случае же с оригами эта формула выглядит еще нагляднее. Здесь мы из плоскости рождаем объем. Из двухмерки получаем трехмерку. И еще одно, добавочное третье измерение возникает из пустоты, то есть из нашего воображения. Кто сказал, что наша фантазия нематериальна? Вот, собственно, что и сотворил сын бедного крестьянина и гениальный геометр Акера юсидзава Он научил нас изменять нашим воображением реальный мир, за что и получил в 1983 году орден восходящего Солнца из рук самого императора Хирохита. Скончался великий геометр в день своего рождения, 14 марта 2005 года, в токийской больнице Агикубо от усложнений пневмонии. В тот день ему исполнилось 94 года. Но за несколько лет перед смертью он успел разработать еще один, поистине революционный прорыв в своем искусстве, так называемое «мокрое оригами», в котором бумагу перед сгибанием смачивают. И тогда линии, которыми так интересуются математики, перестают подчиняться математическим законам. Потому что эти изгибы заостряются, расширяются и скругляются практически так же, как в живом мире. Ведь для таких негеометрических объектов, как животные и цветы, прямые линии скорее исключения. А мокрое складывание, изобретенное в конце 1990-х, остается практически единственным способом воссоздавать из плоской поверхности трехмерные объекты, максимально похожие на оригинал. Хотя, конечно, обычной тонкой бумаги такие трансформации не по зубам. Для мокрого складывания бумага подбирается особо плотная и волокнистая, способная на куда большие чудеса. Материал лучше сопротивляется, попросту говоря. Это уже отдельные и очень плодотворные загадки Сопромата для физиков, инженеров, строителей и конструкторов будущего. К концу XX века с помощью секретов оригами вдруг стали решаться серьезные проблемы, сдерживающие развитие медицины, космонавтики, инженерии, роботехники. Их применяют в создании бронежилетов и автомобильных подушек безопасности, в шунтировании коронарных артерий, в моделировании синтетических ДНК блестящий пример участия регами в конструировании не только настоящего, но и будущего – идея саморазворачивающихся солнечных батарей на космических станциях, которые внедрили на японском спутнике Space Flight Unit в 1995 году, а позже и в телескопе Джеймс Веб. Благодаря ей стало возможно выносить фотоэлементы на орбиту в компактно свернутом виде, не встречая сопротивления атмосферы, а уже в безвоздушном пространстве распахивать их как зонтик во всю ширь. Эта же конструкция использовалась и в 2010 году, когда японский аппарат Икорос впервые использовал космический парус уже в качестве двигателя. Сегодня в Японии не только в магазинах игрушек, но и в любом продвинутом книжном, а также в киосках, аэропортов и на станциях междугородних поездов можно купить набор оригами для самого разного уровня интеллекта. Хотите собрать журавлика? Пожалуйста. Вот вам красивый наборчик с красивой бумагой по толщине и по размеру для вас идеально подходит. Все выверено для интеллекта первоклассника. Но если ваш мозг уже требует чего-то большего, если вам уже наскучили все эти журавлики, бомбочки и дракончики, попробуйте-ка сложить, к примеру, вот эту кошечку. Только не забудьте о предупреждении мелкими иероглифами на упаковке. Чтобы собрать то, что вы сейчас собираетесь купить, пожалуйста, учтите, что мы не несем ответственности, если вы испытаете глубокую досаду и разочарование, не сумев это собрать поскольку сборка данной модели требует большого интеллектуального напряжения. Известно, что уже в конце жизни Юсидзава Сенсей для проектирования особо сложных чертежей пользовался лазерным принтером. Часть этих моделей было невозможно собрать в реальности, только на компьютере, И это отдельный трип, просто потому, что, опять же, на свете пока не придуман такого материала, который бы это все выдержал. На школьных уроках труда и курсах домохозяек девочек то и дело обучают что-нибудь правильно сгибать. Вот так складываются коробочки для фастфуда, а так стаканчики для питья. Так закладки для книжек, а вот так уже и сами книжки. Фанаты оригами обоего пола ходят на курсы в кружки и собираются в сетевые сообщества. Тот, кто придумает новые, нигде еще не виданные оригами, собирает огромный респект от собратьев-оригамистов со всего мира. Бескрайнее многообразие фигур и вариаций в оригами породило множество разных техник, эстетик и направлений. Так, техника вышеупомянутых космических парусов принадлежат к так называемому жесткому оригами. А, скажем, для создания сборных композиций из нескольких элементов применялась уже отдельная логика модульного оригами. Первые модульные оригами японцы начали собирать еще в начале 17 века, и назывались они «кусудама». Это были огромные праздничные шары из отдельно свернутых бумажных лепестков, своей пышностью и цветовым многообразием затмивающие любые цветочные букеты. Любопытно, что традиция Кусудама зародилась еще в 1600 году, когда Сёгун Токугава Ииясу послал в провинцию Сэндай своего нового военачальника. И этот самурай стал настоящим героем Сэндай, устроив там фестиваль в честь праздника, который распространился потом по всей Японии. Население Сендаи очень плотное, в основном крестьянское, и занимаются там преимущественно выращиванием риса. А поскольку рисовая солома являлась одним из самых доступных ингредиентов бумаги, Сэндай считался столицей бумаги. Той самой, из которой производились бумажные свитки консубоны, средневековые аналоги печатных книг. И хотя сам праздник изначально зародился в Китае, у японцев он получил свое название – Танабата. Буквально семь вечеров, поскольку традиционно ее отмечают по вечерам целую неделю напролет. В большинстве префектур Японии этот праздник отмечается, начиная с 7 июля, 7 дня 7 месяца. Как в Китае, так и в Японии он несет ту же смысловую нагрузку, что и День Святого Валентина. То есть это праздник всех влюбленных. Согласно китайской легенде, ткачиха Арихиме, дочь небесного царя Тэнкена, сидел на берегу небесной реки то есть Млечного Пути, и пряла небесное деяние облака, как вдруг увидела внизу на земле прекрасного юношу Хикабоси, который пас на лугу валов. Качиха и волопас с первого взгляда так полюбили друг друга, что побросали каждый свою работу, взялись за руки и сбежали вдвоем, куда глаза глядят. Разгневался небесный царь и разлучил влюбленных, приказав им всю жизнь находиться по разной стороны Млечного Пути. С тех пор влюбленные могут лишь раз в году, 7 июля, когда на помощь влюбленным прилетают сороки, которые, сомкнув крылья, строят мост, по которому разлученные могут наконец-то сойтись и обняться над Небесной рекой. Однако, если в этот день идет дождь, им приходится ждать следующей встречи еще целый год. Этот романтический сюжет пользуется огромной популярностью среди молодых пар. Всю неделю фестиваля Танабата в японских городах проходят народные шествия с танцами. Улицы, дома и деревья украшаются пышными оригами из бумаги, на которых пишут имена влюбленных с пожеланиями счастливой встречи и неразлучного счастья. А на ветках бамбука, символа преданности и ожидания, подвешивают вырезанные из бумаги кимоно. Это специальное подношение принцессе ткачихи. Бумажные кимоны символизируют пожелание крепкого здоровья и защиту от несчастных случаев. И если продолжать аналогию с влюбленными, можно смело сказать, что Сэндай – столица бумаги исторически является таким же небесным любовником для Киота, столицы тканей. Слишком уж много между ними общего. И особенно в стародавней традиции создавать пространство из плоского листа. И вот нам прекрасный пример. Подбирая иллюстрации для этой книги по слову «свиток», я наткнулся на загадочные фото древней гравюры. На ней какие-то древние женщины разматывают некий огромный свиток. Оказалось, эту гравюру можно встретить на множестве разноязыких сайтов, с самыми разными объяснениями, откуда она появилась, как называется, и что же, собственно, на ней изображено. В одной версии, на английском, писали, что именно так древние японцы делали кимоно. На другом, уже по-арабски, что это индусы изготавливают бумагу. Подобная путаница преследовала меня еще на нескольких веб-страницах и языках, пока я не вышел на официальный сайт Бостонского музея, в котором и хранится данное произведение, где сообщалось... Гравюру это создал в восьмом веке китайский живописец Джан Сюань, хотя чаще цитируют ее более красочную копию XII века. Называется она «Изготовление шелка», и на ней показан подробный процесс того, как придворные дамы, а еще точнее наложницы императорского гарема, изготавливают ткань. Ошибка это, подчеркнем, совершенно не случайно, ведь в те далекие времена, по крайней мере финальный процесс изготовления бумаги и ткани, о выращивании шелкопрядов, конечно, отдельный разговор, Мало чем отличались друг от друга, если вообще разделялись. В понимании древних бумаг это просто грубая ткань. В таких же свитках и с похожими способами как обработки, так и дальнейшего употребления. Я легко могу представить, как в какой-нибудь забегаловке Сэндая 17 века, распевая сакэ на празднике Танабата, спорили два мастера — бумаги и ткани. Это у вас на югах в Киото делают тонкие шелка, а у нас на северах условия суровые и шелкопряды помирают, и краски хранить накладно. Лучше уж мы и дальше будем делать свою бумагу из рисовой соломы. И варится быстрее, и распродается повеселей. А как вы думаете, что лучше греет, шелковые нити или бумажное волокно? Конечно, сегодня трудно представить, в чем именно ходили модницы периода яйой. Но традиция бумажной одежды в Японии насчитывает много веков, и еще в Средневековье многие японские монахи и самураи носили камико. Балахоны из грубой на крахмальной бумаги. И в Китае, и в Корее, и в Японии для производства одежды активно использовалась технология СИФУ, врученные бумажные нити, из которых производят тканные материалы и шьют одежду. И даже в 1914 году британский журнал о производстве бумаги и торговли ею отмечал, что не менее 75% населения Китая и Японии носят одежду из бумаги. О моде, конечно, разговор отдельный. Но уже к VI веку, когда в Японии сформировались первые аристократы, а из Китая нагрянул китайский шелк, расписанный пионами-драконами, мозг японской модницы заработал как адронный коллайдер. И в Японии начался процесс, известный всему миру в форме вековечного вопроса. Так что же бедной девушке надеть? С развитием судоходства японские мужчины стали все чаще и все дальше путешествовать и привозить своим дамам подарки из-за морей потому что чуть ли не первое, о чем их спрашивали жены, сестры, дочери по возвращении, звучало примерно одинаково. И что же носят там? В итоге уже к пятому-шестому векам японские женщины начали носить то, что называлось китайским халатом ханьфу. Стоит отметить, что многие модели этого ханьфу китайцы носят до сих пор. Это самые простые, практичные и строгие одежды, организующие общество по группам и даже сословиям, как, например, университетская форма. Весь период хэйян состоятельные японцы, как женщин, так и мужчины, проходили в этом самом ханьфу, во всех его вариациях. Но ткацкие станки совершенствовались, и уже к началу периода токугава в Японии стало производиться огромное количество тканей. Ну что ж, подумали хитроумные японские женщины, посмотрев на всю эту ханьфу, и проделали с китайским халатом то, что случилось с одеждой Древней Греции, когда драпированная одежда Тога, хломида, туника стала дополняться кройкой и частично шитьем. Они взяли эту китайскую тогу и разложили ее перед глазами, как один стандартный лист. По сей день классический отрез для кимона – это полоса ткани около 11 метров в длину и чуть больше 1 метра в ширину. Сам такой отрез являлся настоящим сокровищем. Самые изысканные отрезы для кимона изготавливались по заказам богатых феодалов. И еще до того, как эта ткань превращалась в одежду, лучшие мастера той или иной провинции состязались в ее выделке, покраске, вышивке и инкрустации. Обладая несомненной ценностью, такие отрезы служили еще и своеобразной валютой, их передавали по наследству. Если же семья совсем вырождалась и наследство передать было некому, эти тканые драгоценности передавали в монастыри. Монахи принимали их как большой дар, нарезали ценную ткань на отдельные кусочки, мастерили из нее сумки и кошельки. Да, это еще не кимоно, но это ткань для кимоно, как отдельное произведение искусства. Вокруг каждого такого подарка японцы смогут собирать друзей, ценители этой красоты и проводить целые вечера, сообщая, любуюсь окрасом, узором, выделкой, вышивкой и инкрустацией уникальной ткани из соседней префектуры, а то и из самого Китая. Кимоно, по сути, это все тоже оригами. Только если оригами означает бумага, которую гнут, то кимоно – это вещь, которую носят, то есть, в принципе, любая японская одежда. Подчеркнем, любая, но именно японская. Не китайская – ханьфу, и не европейская – йофуку. И для нашего западного глаза особенно любопытно проследить, что же отличает японское кимоно от его китайских прародителей. Каждый нюанс по отдельности вроде бы не заметен, но в целом мы видим. Японское кимоно – это эстетика мягкой линии. Плечо в кимоно всегда уровнем ниже, чем плечо человека. Талия не подчеркивается. Каноны красоты у японцев таковы, что они считают лицо и прическу частью общего образа, неотделимого от линии тела. Поэтому западное акцентирование на выпуклостях у японцев не приветствовалось. Для них характерна так называемая «бегущая волна» – общая линия тела от макушки, прически, до пят. Там, где у китайского варианта все пригнано к телу, жестко подчеркнуто и отточено, у японцев расслаблено. Ворот сзади очень пикантно открывает шею. Как мы видим на любых женских портретах у Э, шея дамы – это ее самое эротичное место, гораздо эротичнее обнаженных ног или даже груди. Надев кимон, японская дама не ходит широкими шагами, а семенит на полусогнутых, и даже тапочки должны смотреть носочками внутрь. Она всегда находится в полупоклоне и постоянно готова подбежать и чем-то помочь, услужить, поддержать или незаметно поправить. Сама эта постоянная готовность прийти на помощь крайне важна в стране, где все и вся постоянно трясет. От того, насколько быстро, ловко и скользяще передвигается женщина, очень часто зависят человеческие жизни. Если кто помнит, в свое время наш фантаст Иван Ефремов продвигал теорию о том, что у каждого народа своя красота исходя из способов выживания на той или иной местности. Например, длинные ресницы особо ценятся теми, кому приходится выживать в запыленных степях Монголии. А у тех, кому надо долго бегать за антилопами, талоном красоты считаются длинные ноги. И так далее. В этом смысле главным навыком для выживания у японцев было умение лазать по скалам и уворачиваться от землетрясений. И именно цепкость и юркость диктуют свою гармонию в кимонах. Островную, а не континентальную. Сама выживательность иная, от другого спасаться приходится. Вот, пожалуй, в чем принципиальная разница между китайскими и японскими одеяниями. Конечно, за столько веков кимон очень сильно канонизовалась. Как его правильно шить и когда достойно носить? Какие прически, аксессуары, а также поведение, жесты, слова в сочетании с кимоно желательно, а какие недопустимы? Все эти правила строго расписаны, и умение их соблюдать приличных девушек обучают с молоду. Язык кимона предельно символичен. Практически в каждом его элементе может скрываться свой смысл или послание, которое при желании можно передать окружающим. Например, рукав, саде. Чем длиннее он у женского кимона, тем очевиднее, что девушка на выдане. На тех же фестивалях Танабата нередко можно встретить молодых дам, таких одиноких, что их рукава саде чуть ли не волочатся по земле. Пояс оби. Для женского кимоно также отдельный вид искусства со своими канонами, трактовками традициями. Для демонстрации этих оби, главного аксессуара в «Деянии кимоно», проводят отдельные показы дефиле, конкурсы мастеров и фестивали. Пышный бан для оби появился уже в позднем средневековье. Он разрабатывался отдельно в Киото, вместе с наукой о том, как его правильно завязывать. Девушка, которая к 16 годам не умеет правильно завязать свою оби, считается необразованной. Свободное место у левого лацкана на груди, практически на сердце, называется «острие меча». Это официальный швейный термин, но как поэтично, не правда ли? Если он чуть приоткрыт или акцентирован как-нибудь по-особому, значит, вы можете меня туда поразить, как бы говорит он ей или она ему. Даже сидеть в кимону – также отдельное искусство. Геометрия сложного листа заставляет и человеческое тело складываться определенным образом. Конечно, это и часть женской роли, вписанной Конфуцием. Готовность в любую секунду служить мужу. А уж чайная церемония тяною – это целый выход кимоно, это театр кимоно. Лучшие кимоно в своем гардеробе японки приобретают именно для тяною. Достойные кимона для таких случаев в Японии стоят от миллиона иен и выше, то есть 10 тысяч долларов, и это еще не предел. А в идеале у приличной японской женщины должно быть несколько кимонов по сезонам – зимние, весенние, летние и осенние каждый в соответствующем цветовом и орнаментальном решении. Как и в стихах танка, в их оформлении обязательно должны присутствовать сезонные элементы – растения, птицы, животные, указывающие на конкретное время года. В каком-то смысле это были социальные доспехи. Мужчины в отцовских кимонах выходили в свет, а уж самые главные речи перед людьми, например, когда нужно было убедить в чем-нибудь всю деревню, мужчины произносили немного много ни в своего деда. Чем, кстати, время от времени балуются даже нынешние японские политики, когда произносят свои речь в парламенте. Очевидно, надеясь, что в сочетании с подобным нарядом их слова еще глубже проникнут в народное сердце. И постепенно все эти вековые трансформации кимона привели к тому, что к XVI веку в мире кимона возник интереснейший вид искусства под названием Судзигахана. Хотя сразу же можно спросить, искусство чего? Никто до сих пор не понимает толком, к какому именно мастерству этот термин следует применять. Мастер стиля судзигахана Кто это? Обработчик ткани? Нет, ткань уже обработана. Мастер тканной покраски? Но в это искусство входит не только покраска. Там используются золотые, да и не только золотые, нити. И всевозможные лаки с клеями, которые помогают держать краску, когда по ткани вышивают или инкрустируют ее перламутром. Все эти сочетания красок, лаков, клеев, нитей и так далее нужно выдерживать в едином синтезе, чтобы получившаяся ткань, а потом и получившаяся из нее одежда, не увидала и не блекла веками. И именно такой, неувидающий, увидел древнюю ткань для кимона один двадцатилетний летний юноша в Токийском музее в 1937 году. С припиской внизу «Давно утраченное искусство Цудзи Гахана. 15-16 века». И хотя у вот такого странного экспоната мало кто останавливался надолго, юноша остолбенел. Он понял, что в этом фрагменте ткани собрано все необходимое для того, чтобы созданное из нее кимоно стало идеальным шедевром. Все лучшие способы для обработки, облагораживания, покраски и выделки ткани здесь были собраны воедино. А иероглифы странного термина «судзи» означали нечто странное, то ли придорожные цветы, то ли цветы на перепутье. Звали этого юношу Итику Кубота. Сегодня каждый маломальски образованный японец знает, что Итику Кубота – это гениальный художник кимоно, который возродил и развил забытую технику обработки тканей средних веков. Кавалер японского ордена культуры и ордена искусств и литературы Франции. Созданные им кимоно выставлены в ведущих музеях Европы, Канады и США. А начал он этим заниматься с 14 лет как только увидел ту самую ткань Цудзигахана в токийском музее. Родился он в 1917 году в семье торговца антиквариатом. И, видимо, от отца унаследовал пытливый взгляд, особенно глубоко проникающий именно в старинные вещи. В 1923 году большое токийское землетрясение испепелило пожаром магазин отца. Но вместо того, чтобы восстанавливать отцовский бизнес, мальчик погрузился в изучение старины как исследователь, а позже как художник. Сегодня для всех, кто интересуется современным кимоно, и кукубота, все равно, что рахманинов для музыкантов или нильсбор для физиков. Или, скажем, как акера юсидзава для оригамистов, с которым, кстати, они прожили параллельно весь 20 век, хотя ни разу не пересекались. Но оба сделали для сохранения развития японской культуры куда больше тех, кто их за это когда-либо награждал. Увы, злодейка война оказалась к Куботе не столь благосклонна, как геометру Юсидзави. Так же, как и тысячи его соплеменников, художник попал под всеобщую мобилизацию. Паланиби сам не погиб, но в 1945 году угодил в советский плен и завис в трудовых лагерях под Хабаровском еще на три долгих года. Сам я встретился с шедеврами этого гения лицом к лицу, увы, только в год его смерти. В 2003 году Токийский университет собрал переводчиков Харуки-Мураками из 12 стран на единый международный симпозиум. А уже после этого симпозиума в рамках культурной программы нас всех пригласили на загородную экскурсию в музей авторского кимона, недавно открытый на озере Кавагутико у подножия Фудзи. Кимон так кимона довольно устало подумал я. Отчего бы и не съездить, тем более к подножию Фудзи. Хотя скажи мне сразу, что это музей самого идти Куботы, я бы, наверное, побежал туда впереди автобуса. Сам Кубота сенсей как ни прискорбно, скончался всего за месяц до этого. И, как ни парадоксально, нам об этом рассказали уже в самом музее, который, впрочем, был создан еще при жизни художника усилиями его детей, учеников и меценатов-поклонников, в том числе из России и Казахстана. Возможно, с этим можно поспорить, но после из того, что я увидел в музее Куботы, Мне показалось, что самые глубокие и пронзительные из его произведений так или иначе навеяны Сибирью. В бесценном документальном фильме, снятом по инициативе его друзей и соратников «Тимона и Тику Куботы. История на шелке», режиссер Радик Кудеяров, 2013 год, очень бережно собраны и экранизированы, а частично и поставлены как художественный фильм, интереснейшие воспоминания о тяготых и прозрениях, выпавших на долю Куботы-сенсея в сибирском плену. О том, как он был вынужден валить лес, мерзнуть, голодать и постоянно хоронить своих соотечественников, но находил в себе силы не отчаиваться и продолжал творить. О том, как ему приходилось всеми возможными способами добывать медикаменты и химикаты, чтобы синтезировать новые краски. Среди нескольких сотен его шедевров на шелке то и дело всплывают воссозданные им, казалось бы, в чистой японской манере, сибирские сосны, закаты, снега, А один из величайших его шедевров, кимона под названием «Светило», по его же признанию, навеян именно Хабарским солнцем. Само здание музея очень интересно смоделировано. Нечто среднее между домиком хоббита и летающей тарелкой. В его проектировании Кубота-сенсей участвовал сам. Солидная часть экспозиции этого музея, то и дело гастролирует по крупнейшим музеям мира. А его выставку «Преображение кимона. Искусство идти ку Куботы проходившую в январе 2014 года в московском Манеже, за первые же три дня посетило 10 тысяч человек. Воистину, чего только не достигнешь, создавая новые миры из одного единственного листа. И вот теперь мы переходим к третьему герою нашего рассказа о том, как еще можно использовать пустоту листа. Бросики буквально банный коврик, Очень полезное в быту искусство, которое в Японии прекрасно знакомо даже ребенку, но в наших краях пока еще должным образом не воспитано. Дело в том, что японцы, как известно, всегда жили на своих островах очень скучно. А поскольку вокруг частенько было довольно жарко и грязно, особенно без канализации и водопровода, они обожали мыться. Конечно, вокруг островов хватало морской воды, но соленой водой, мягко говоря, много не отмоешь. И хотя купались они в море с удовольствием, но мыться все-таки обожали в так называемых уфуро, или по-нашему в банях. Кто-то посещал роскошные бани на горячих источниках, а кто-то просто мылся в огромных катках с речной водой, но плескались все очень усердно. У каждого из гений Фукио Э, Фукусаи, Херсиге, Цукиоки и так далее обязательно найдется хоть одна серия не очень приличных, но крайне жизнерадостных гравюр, посвященная баням. И постепенно в японском быту развился то ли обычай, то ли просто кодекс хороших манер, гласящий, что в баню надо ходить во всем грязном, а после мытья одеваться во все чистое. А уж потом идти по деревне или городу с гордо поднятой головой, чтобы все вокруг только и поздравляли вас с тем, какие вы сегодня красивые. То есть, сходив в баню, надо полностью обновиться. Поэтому все свое свежее белье в баню несли с собой, завернув в специальный коврик. На этот же коврик становились ногами, чтобы не пачкаться, как во время, так и после мытья. Такой большой, плотный и практичный кусок ткани, который выполнял функцию и котомки, и коврика, и даже полотенца для ног. Впрочем, одно лишь практичностью требования к этому коврику не ограничивались. Тем же девушкам, например, было не все равно, как это фуросики выглядят со стороны. Ведь в красивом человеке должна быть красива не только одежда, но и узелок, в котором ее несут. Конечно. Дело тут вовсе не в банных ковриках. Баня, как всегда, выступает всего лишь предлогом. Куда более адекватно переводить этот термин как «узелок на все случаи жизни» или еще проще – «пуросики» – это японское искусство дорожных узелков. Во-первых, для таких узелков японцы стали подбирать самые подобающие трепицы под статьи возрасту и статусу их хозяев и погоде за окном и даже времени года. Прочные, красивые, модные квадратные платки – которые при случае можно завернуть что угодно, сегодня продаются в Японии на всех углах, под самые разные вкусы и ситуации. А во-вторых, это самое важное, главная суть фуросики состоит даже не во внешней красоте поклажи, а в том, насколько удобным, подходящим для ситуации узелком, ты эту тряпочку завязал. Век за веком, чем дальше, тем больше, стало изобретаться вариантов того, как еще можно завязать в квадратный платок то, что не вмещается толком ни в портфель, ни в рюкзак, А в руках нести чересчур неудобно, то и небезопасно, как для груза, так и для себя самого. Классический пример. Вот несет женщина из деревни в деревню две бутылочки. В одной молоко для ребенка, в другой саке для мужа. А впереди речка, и чтобы перебраться через нее, нужно очень резво скакать по камешкам. Да еще и балансировать, то есть хотя бы одна рука должна оставаться свободной. Что же ей делать, чтобы эти бутылки не выпали из поклажи, но и не расколошматились друг от друга? А вот, пожалуйста, фуросики для двух бутылочек, которые не бьются друг о друга. С удобной ручкой. Скачите по вашей речке на здоровье. Ах, у вас там три бутылочки. Нет проблем. Сейчас перезавяжем для трех, а то и для четырех. Да-да, всего из одного платка. Хотя, конечно, вместо бутылочек может быть что угодно. Скажем, на презентациях моего двухтомника Сусинуара о творчестве Харуки Мураками мы заворачивали для читателей каждый томик по отдельности в одну фуросики с удобной ручкой, и все уносили эту поклажу домой через весь город, радостно улыбаясь. Вот и якобы современные супермодные слинги-переноски для младенцев появились оттуда же. Кроме прочности и качества ткани, ничего в них принципиально нового нет. Лично я своего сынишку, двухлетнюю в Японии, так на гору заносил в походе без всяких проблем. Очень удобно. В западных магазинах, как я заметил, да и в онлайне, сегодня эти слинги продаются как готовый товар уже свернутые заранее, да еще и скрепленные так, чтобы не разворачивались. Но если знать, как завязывать, зачем деньги тратить, то же самое можно сделать из любой плотной ткани ничуть не хуже. Вообще, для подарков платки-фуросики хороши еще и тем, что помимо красоты ткани, подобрано по случаю, по сезону и так далее, этот узелок принимает форму даруемого предмета. Фигуры получаются очень неожиданные, красивые и загадочные. Это отдельное удовольствие и забавная игра отгадывать, что там внутри. В каком-то смысле, поэзия искусства фуросики еще больше поэтизирует ваш подарок. Ведь даже самая банальная форма бутылочка, со вкусом спеленутая как надо, будет смотреться как некое загадочное и мистическое существо. Что уж говорить об игрушках, бытовых инструментах или дамских аксессуарах. В общем, фуросики это удобно, эстетично и экономично. А также весело, экзотично и совсем сложно. Овладеваете этим искусством, и оно обязательно выручит вас в самых неожиданных ситуациях, которые встретятся на вашем пути. А закончить эту главу я хотел бы ритуалом, который выработался у меня за все эти несколько лекций, в которых я рассказывал о художнике Тику Куботи и геометрии Акери Юсидзави. К концу рассказа о двух этих гениях мои пальцы машинально начинают сгибать какой-нибудь бумажный листок, и в итоге совершенно непроизвольно получается парчик таких вот журавликов, которые я и посвящаю им обоим. Двум астральным собратьям, которые показали всем нам, что это более чем возможно создавать из унылой плоскости новые объемные миры. На основе, казалось бы, голой фантазии, помноженной на сумму огромного жизнелюбия и колоссальной работоспособности. Формула работы. Теорема доказана. Спасибо учителям.